Жилище, как и в Мыльниковом, превратилось в своего рода ночной клуб. С каждым закатом полный посетителей. После одной такой попойки хозяин запомнил и записал за Маяковским. «Ну, товарищи, Олеша уже начал говорить по-французски. Пора расходиться». В роковой вечер, когда начался телефонный трезвон, Маяковский, стоя рядом с Катайчем, Короткими фразами или кивками показывал, с кем хотел бы видеться, с кем нет. Притом отвергались общепринятые друзья, товарищи по леву. Если пьеса «Клоп» попортила ему немало крови, то баня была встречена общественностью еще жестче. Маяковский написал баню и читал ее у Мейерхольда. На каких-то официальных собраниях он читал много в разных местах. Я всюду с ним ходил, слушал его, — рассказывал Катаев. Началось все за здравие. Действительно, чтением в фойе театра Всеволода Мирхольда 23 сентября 1929 года. Кроме коллектива театра были драматурги Николай Эртман и Михаил Вольпин, а также Зощенко, Бабель, Кирсанов, Олеша. Сам Мейерхольд по наблюдению Катаева элегантно-затрапезный при обсуждении пьесы назвал ее крупнейшим событием в истории русского театра, вспомнив Пушкина и Гоголя. Катаев, которого Маяковский в пьесе насмешливо отрекламировал, словно прижег бычком, не приминул сравнить автора с Мольером, что подхватил и Мейрхольд. Я вспомнил о мальере и товарищ Катаев, автор «Квадратуры круга», сегодня явившийся на читку, тоже вспоминает о мальере Позднее Катаев уже не без иронии отзывался о дебатах, которые с чей то легкой руки свелись в общем к тому, что, слава богу, среди нас, наконец, появился новый Мольер. Но дальше возникли многочисленные трудности. Главрепертком начал препятствовать постановке. Маяковского обвинили в так называемой идеологической враждебности, всевозможных уклонизмах, клеймили и унижали, мариновали на заседаниях. Одновременно тот же главрепертком и его председатель Константин Гондурин мучил запретами Булгакова. Но если Маяковский все-таки вырвался к зрителю, то кого пришлось писать отчаянное письмо в правительство, обернувшееся знаменитым звонком Сталина, через четыре дня после самоубийства Маяковского и частичным возвращением пространства для работы. Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом, и его языком. Вспоминал Катаев в Цензурное комлание декабря 1929 января 1930 -го годов. Маяковский брал меня с собой почти на все читки, по дороге обыкновенно советовался: а может быть, читать оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете? Не поможет. все таки попробую чтобы не быть великодержавным шовинистом. Однако без этого акцента, по ехидному замечанию Катаева, пьеса нового Мальера теряла половину своей силы, характерно что с тем же протестом столкнулся Булгаков. В феврале 1929 года делегация украинских письменников на встрече со Сталиным и Когановичем потребовала запретить дни турбиных за все тот же великодержавный шовинизм и издевательство над ридной мовой. Разговор, по видимости, сказался на судьбе пьесы. Общение, судя по стенограмме, было оживленным, душевным, по-товарищески острым, но в 1930-е годы почти всех делегатов, конечно, расстреляли за контрреволюционный национализм. Примечание – На этой встрече от Сталина потребовали присоединить к Украине населенные украинцами части Воронежской и Курской областей, а также Кубани. А он, утихомиривая прибывших, хвастался тем, как в духе пролетарского интернационализма коренные русские рабочие на Украине заставляют себя говорить «на мове». Конец примечания. После всех выволочек, устроенных Маяковскому, Он был растерян. Горлан-главарь оказывался чуть ли не классовым врагом. «Слушайте, Катаич, что они от меня хотят?» – спрашивал он почти жалобно. «Вот вы тоже пишете пьесы. Вас тоже режут. Это обычное явление?» «Ого!» Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованный красным карандашом, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца. Баню смотрели плохо, критика лютовала. На выставку «20 лет творчества», открывшуюся 1 февраля 1930 года в Клубе писателей, не пришли приглашенные тузы, члены правительства и многие литераторы. Примечание. Маяковский провозгласил «Я очень рад, что здесь нет всех этих первочей и проплеванных эстетов, которым все равно куда идти и кого приветствовать, лишь бы был юбилей. Нет писателей, и это хорошо». Художник Борис Ефимов записал слова Катаева, сказанные походя и небрежно, спустя многие годы. Помню, Маяковский меня тогда спросил, Что я думаю насчет его замысла отчитаться такой выставкой о его 20 работе поэта? Я ему ответил, что не советую этого делать, потому что это справедливо сочтут нескромностью и саморекламой. Он меня не послушался, выставку устроил, и теперь я вижу, что он был прав. В 1930 году, изнуренный обвинениями в чужеродности, Маяковский записался в в ряды своих недругов. В осуществлении консолидации всех сил пролетарской литературы прошу принять меня в раб. Осудили друзья и соратники. Асеев растерялся, Кирсанов не подавал руки и сочинил стихи «Пемзой грызть, бензином кисть облить, чтобы все его рукопожатия со своей ладони соскоблить». Я думаю, он уже понимал, что в сущности раб, такой же вздор, как и лев, замечал Катаев, настаивавший. Лев сыграл весьма отрицательную роль в судьбе поэта. 25 марта 1930 года, в той самой речи, где он проехался по Катаеву, Маяковский, сетуя на горло, сообщил, «Может быть, мне придется надолго перестать читать». Может быть, сегодня один из последних вечеров. Все сложнее становилась личная жизнь. Как считается, запретили выезд в Париж к возлюбленной Татьяне Яковлевой, она вышла замуж, мучили отношения с юной Норой Полонской. Здесь обратимся к воспоминаниям самой Полонской, которая, как уже было сказано, свой первый и последний вечер с Маяковским оказывалась у Катаева. Я познакомилась с Владимиром Владимировичем 13 мая 1929 года в Москве на Бегах. Я как-то потерялась и не знала, как себя вести с этим громадным человеком. Потом к нам подошли Катаев, Олеша, Пильняк и артист художественного театра Яншин, который в то время был моим мужем. Все сговорились поехать вечером к Катаеву. К моменту встречи Нори был 21 год. Общение, прогулки, почти ежедневные встречи, розы, тяжелый аборт, ссоры. При этом они постоянно проводили время втроем с ее ничего не подозревавшим мужем. Только один раз я видела его пьяным, 13 апреля вечером у Катаева. Маяковский не только выпил, но и был болен. По словам Роскина, он присутствовал, первое обратила внимание на это болезненное состояние Анна Катаева и поднесла гостю стакан горячего компота. «У него было затрудненное гриппозное дыхание», – писал Катаев. «Он часто сморкался. Его нос с характерной бульбой на конце клубнично краснел. В тот вечер в квартире в Малом Головине были Олеша, Регинин, актер Борис Ливанов, театральный критик Павел Марков Полонская вспоминала Маяковский позвонил днем, спросил, что я буду делать вечером Я сказала, что меня звали к Катаеву, но что я не пойду к нему И что буду делать, не знаю еще Вечером я все же поехала к Катаеву с Яншиным Владимир Владимирович оказался уже там Он был очень мрачный и пьяный. При виде меня он сказал, «Я был уверен, что вы здесь будете». Очевидно, он не просто был уверен, а знал, дирижируя Катаевым, принимавшим звонки и одобрив визит Яншина с женой. «Я разозлилась на него за то, что он приехал меня выслеживать», продолжала Полонская. «А Владимир Владимирович сердился, что я обманула его и приехала». Мы сидели вначале за столом рядом и все время объяснялись. Положение было очень глупое, так как объяснения наши вызывали большое любопытство среди присутствующих, а народу было довольно много. Мы стали переписываться записной книжке Владимира Владимировича. Много было написано обидного, много оскорбляли друг друга. Оскорбляли глупо, досадно, ненужно. Потом Владимир Владимирович ушел в другую комнату, сел у стола и все продолжал пить шампанское. Я пошла за ним, села рядом с ним на кресло, погладила его по голове. Он сказал, «Уберите ваши паршивые ноги!» Сказал, что сейчас в присутствии всех скажет Яншину о наших отношениях. По словам Катаева, он впервые видел своего гостя таким молчаливым и лунатичным, при этом машинально выдиравшим пучки из медвежьей шкуры и бросавшим записки над миской с варениками, эту шкуру Анна бросит в окно уходящему навек Валентину. Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. Во всяком случае, тогда мне казалось, что он влюблен, а может быть он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные куски, клочки разорванных записок и яростно смятых бумажек. Полонская вспоминала. У Владимира Владимировича вырвалось. «О, Господи!» Я сказала. «Невероятно! Мир перевернулся. Маяковский призывает Господа. Вы разве верующий?» Он ответил. «Ах, я сам ничего не понимаю теперь». «Во что я верю?» Наедине, вынув пистолет, он грозил, что застрелится и убьет ее. Нора стала собираться за ней и другие. По Катаеву Маяковский, невняв просьбам остаться, на прощание поцеловал его и впервые обратился на «ты». «Не грусти! До свидания, старик!» Поцеловал он и старшую Коваленко Анну, мать Анны. «Не вздумайте повеситься на подтяжках», будто бы крикнул ему вслед Катаев. Сплетню об этом приводит литератор Инна Гофф, ссылаясь на Шкловского, а по Розинскому, отсылающему к рассказам Роскина, хозяин якобы и вовсе бормотал. «Не такой уж он пламенный любовник, чтоб застрелиться из-за женщины». А вот машинописные воспоминания самого Роскина, который, оказывается, в тот вечер пришел к Анне Катаевой в отсутствие ее мужа, но их общение прервало появление Маяковского. Мемуар, очевидно, недоброжелателен по отношению к Валентину Петровичу. Получается, что это он подтолкнул поэта застрелиться. Кстати, по Роскину, Маяковский в тот вечер не пил, С 1928 года я был в дружеских отношениях с женой Валентина Катаева и часто бывал у них в доме, где собиралась целая компания писателей. Я пришел довольно рано, часов восемь, к Катаевым на Сретенку, в Головин переулок. Вскоре пришел неожиданно Владимир Владимирович, и так как Катаева не было дома, стал недовольно и нервно ходить по квартире, К часам девяти с половиной пришли Олеша и Катаев. Столовой стали накрывать на стол. Валентин Петрович пошел за вином, за шампанским. Пока готовили ужин, Олеша и Катаев, заметив настроение Владимира Владимировича, все время подшучивали над ним, вспоминая положение из квадратуры круга. «Переживет или не переживет?» Начали пить шампанское. Маяковский ничего не пил, встал и вышел в другую комнату и снова начал мрачно шагать. Хозяйка дома забеспокоилась, что его нет. Катаев сказал, «Что ты беспокоишься? Маяковский не застрелится. Эти современные любовники не стреляются». Владимир Владимирович должен был это слышать. Все почувствовали неловкость. Маяковский вернулся в столовую, Видно было, что он все слышал. Стало светать. В апреле ведь в пять уже совсем светло. Владимир Владимирович обнял мать Катаевой, поцеловал Валентина Петровича, и мы вышли последними. Катанян писал о том вечере со слов Регинина. Маяковский был мрачный. Катаев сказал «Не бойтесь, верторов больше нет, не повесится». А стариков много было. Мог он это слышать? Не знаю. Шумно было. Примечание. Вертеров больше нет, не повесится. Уже написан Вертер. Получается так, сказал Катаев. Конец примечания. Утром Маяковский заехал за Норой, отвез к себе на лубянку требовал немедленно бросить мужа и театр, Она отказалась, он резко отослал ее, и только она вышла, раздался выстрел. «Очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок», — писал Катаев. «Первого я не услышал. Только что у себя на Лубянском проезде застрелился Маяковский». Людмила Коваленко, запомнившая Маяковского гостя, его длинные ноги-столбы в брюках и, как ходила вокруг них, запомнила и то утро, когда потрясенный Катаев в одном халате выбежал на улицу под хмурое весеннее небо. Поскольку 14 апреля, первое по-старому, многие не поверили в случившееся. Разбуженный Асеев хотел кинуться и избить жену и знакомую за глупый розыгрыш Многие примчались удостовериться. Михаил Кольцов через три дня после рассказывал, как ворвался в Лубянский проезд. «Припадок! Вот мы его сейчас, Верзилу, подымем, освежим, растолкаем. Эх, парень, ну и дела!» «Нет, не припадок. Бледность лица невыносимо желтеет Повторяю, что Маяковский был болен» и самоубийство, незакономерность о происшествии. «Роковой порыв», – писал Катаев. «Зловещая опечатка», – красиво сформулировал ярый раповец Леопольд Авербах. Несомненно, на момент смерти Маяковский был главным советским поэтом, так же, как главным советским прозаиком был Горький, пуская опять уехавший в Италию, и неверно полагать, что таковыми их позднее назначил Сталин. Достаточно заглянуть в экстренный совместный выпуск литературной газеты и «Комсомольской правды», полный слезных телеграмм, прочитать эпитеты, которыми провожали покойного, или спешное объявление о сборе средств на тракторную колонну «Маяковский», чтобы понять, Разговоры о том, что этого нагло наступательного человека затравили до смерти, далековаты от реальности. Катаев вспоминал себя в пивной на Никольской с Олешей и Бабелем и их общее потрясение. Бабель упрекал Катаева, что тот отпустил больного гостя. Олеша делился наблюдением, вынесенным вечером в день самоубийства из квартиры Бриков, которое записал. Вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки. Очень громкие, бесцеремонно громкие. Так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах. Не то служитель, не то какой-то медицинский помощник – Словом, человек посторонний нам всем. И этот человек нес таз, покрытый белым платом, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского. Наблюдение невероятно впечатлило Катаева и он приводил его, кажется, не без зависти, к слуху и зоркости Олеши. «Катаев ведь боготворил все художественно яркое, связанное со смертью, физиология и лирика, шок и трепет. Теперь мы особенно нежно должны любить друг друга», — говорил Бабель, гладя меня и Олешу по плечам. «Прощались в клубе писателей» потоком шли тысячи людей. Катая, встоявшись с повязкой на рукаве в карауле у гроба, в мемуарах не приминул горько усмехнуться над всем сразу. Собой, мертвым телом, поэзией вещей, жизнью и смертью. В край гроба упирались ноги, В больших, новых, очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве с остальными скобочками, чтобы не сбивать носки, предмет моей зависти, о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате, вечные. Там же Катаев увидел Пастернака. Как бы все вокруг заслонившее, все облитое сверкающими слезами, скуластое, темногубое лицо мулата, Его руки машинально делали такие движения, как будто он хотел разорвать себе грудь, сломать свою грудную клетку. А может быть, не только так казалось? На похоронах во дворе Ильф сделал две фотографии. На одной его брат-художник Михаил Файзенберг, Петров, Катаев, Серафима Суок-Нарбуд, Олеша, Иосиф Уткин, На другой, между траурно-серьезным Катаевым с папиросой и задумчиво-фаталистичным алешей снявшим и смявшим головной убор, несколько неожиданный булгаков с каким-то недовольно вызывающим выражением лица и шляпой, надвинутой на глаза. Позднее Катаев добавил в рукописный альманах Корнея Чуковского стихи, в которых простота потрясенности. А до этого за день... Пришел, вероятно, проститься. А, быть может, и так посидеть с человеком, как гость. Он пришел с инфлуенцией, забыв почему-то побриться, палку в угол поставил и шляпу повесил на гвоздь. Где он был после этого? Кто его знает? Иные, говорят, отправлял телеграмму, побрился и ногти остриг, но меня на прощание облапил, целуя впервые, уколол бородой и сказал «До свидания, старик».